Глава 23. Под подозрением. Макар. Егор сидит в переговорке. Потрясывает ногой. «Думаешь, сработает?» – спрашивает он. «Увидим?» – говорю в ответ. Разумеется, уверенности нет, но фактор неожиданности может сыграть в нашу пользу. «Запись включил?» «А ты как думаешь?» «Ставлю телефон на подставку, стоящую на столе. Изображение открыто на весь экран». Видим с Егором мой кабинет, по которому нервно расхаживает Клюков, оглядываясь по сторонам, особенно тщательно осматривая углы. Наконец останавливается и что-то набирает на телефоне. «Привет, это я». «Да, Солнцево под подозрением». Клюков бросает взгляд на дверь. «Пока нет, но я подлил масло в огонь, сказал, что видел вашу переписку». «Клюнул?» «Думаю, да». «Слушай, он еще хочет тебя видеть. Завтра». «Приедешь или сказать, чтобы катился к чертям?» Клюков над чем-то смеется. «Понял. А как с Белолобовым быть? Стоит дожать или пока затихаримся?» Снова Воровский озирается. «Ага. Ну, понял. Давай. Я на связи». Отводит трубку от лица, подходит к дивану. Заваливается, закидывая ногу на ногу, и что-то строчит в телефоне. «Да ладно!» — раздается голос Егора, отвлекая меня от созерцания рожи Клюкова. Егор трет лицо ладонями. «Уволь меня к чертям собачьим!» «Ты не виноват!» «Не виноват, говоришь? А кто виноват тогда?» «У меня в отделе развели гадюшник, а я сижу как слепой крот и считаю себя молодцом!» «Да я засранцу Клюкову лучших лидов доверял, а он?» «Если прикинуть, из последних пяти сделок он три проиграл!» «Как он возмущался, когда Лимонов выигрывал, а?» «Вот же засранец! А я, болван, велся на его росказне!» Где моя чертова чуйка? Слушай, это школа Лимонова, так что глупо себя корить. Он всегда действовал из-под тяжка, вот и гниды его так же работают. Одну особо паршивую я сейчас раздавлю. Сам с ним разберешься. А ты как думаешь? Пусть теперь этот гад до конца своих дней у Лимонова в ногах ползает. Я сделаю так, что его ни в одну приличную компанию не возьмут. И ж ты, делал из меня идиота. Будь по-твоему. Иди и вышвырни его из моего кабинета. Считай, что его уже нет в Санбере. Егор разъяренным коршуном вылетает из переговорной. Я же сохраняю запись с видеонаблюдения, еще раз пересматриваю, а затем иду к Алле.